Часть первая. Судьбу не выбирают. Глава первая. Он все решил. Свеча еле-еле разгоняла мрак в комнате. Легкий сквозняк заставлял трепетать тени на стенах. Рядом лежала веревка, сплетенная из нитей, надерганных из наспех разодранного гобелена. Под крюком стоял табурет. Все было готово. Брюн без колебаний сделал петлю, проверил на прочность, От радости, что теперь наконец все кончится, сердце забилось сильнее. В ту ночь, когда его сыновья, пробравшись через темницы Ориса, пришли за ним, он сгорал от стыда, рассказывая историю своего падения. А ведь еще совсем недавно Брюн Ллойд гордился собой. Удачливый купец, счастливый семьянин, он считал свою жизнь образцом для подражания. Что с того, что он любил играть на деньги? Он не считал это постыдным, пока азарт не сожрал его разум, а вместе с разумом – дела, семью и душу. Теперь же сердце его сжималось от невыносимой боли – за жену и дочерей, которые остались в Виллоне, за старшего сына, которого он продал в счет долга, за среднего и младшего сыновей, что, рискуя собственными жизнями, пошли спасать его недостойного, выжившего из ума, предавшего самое дорогое. После дерзкого нападения, после визита сыновей, после битвы и допросов куда-то увели сокамерника Рулио, и Брюн остался один. Через пару дней в камеру заявился Орис. Он был зол, кричал, плевался, размахивал плетью. — Ты даже не представляешь, сколько детей прошли через мои руки, — шипел Орис, имея в виду тех несчастных, запертых в сыром подземелье. — Думаешь, ты один такой, кто проиграл в карты своих детей? «Нет, у меня все подвалы забиты до отказа. Если бы я не продавал их степнякам и ушлым сеньорам, я бы уже давно разорился». Орис тряс плетью у самого лица Брюна. «Вот вы где у меня все». Его лицо налилось кровью, лоб покрылся испариной, а глаза были готовы выскочить из орбит. «Теперь я буду ставить условия, и я буду повелевать. Твои гаденыши будут служить мне». Из всего сказанного Брюн понял, что отныне он заложник, потому как его сыновья избранные и обладают необъяснимой силой, и Орис будет использовать его, чтобы подчинить эту силу себе. Брюн много плакал. Слезы, точно раскаленная лава, жгли его разум, оставляя болезненные шрамы. Брюн все больше ненавидел себя, а потом пришло прозрение. Он осознал, как искупить свой грех. Ему хотелось плакать и улыбаться. Он рывал гобелена, был счастлив. Он вязал узел и надеялся. Он был счастлив в своем помешательстве. Сунув голову в петлю, Брюн без колебаний откинул табурет. И пришло избавление. Я видел смерть отца, пребывая во сне, вызванном магией. Видел, чувствовал боль у и радость от того, что своей смертью он Хоть чуть-чуть, но искупил свою вину. Я это понимал, но простить отца не мог, даже после его смерти. Теперь особенно остро ощущалось собственное одиночество и необходимость спасти сестер. Они — все, что у меня осталось. Я поежился. Холодно, кажется, что тут всегда и везде холодно. В этой промерзшей на метр вглубь земле холод был повсюду. Даже около костра, даже под вспухающей от ветра тканью простенького на три столба шатра. Холод сопровождал нас неотлучно, во время тяжелых длинных переходов, во время ночных стоянок, когда мы измученные валились с ног, во сне, в мыслях. Мои спутники, все когда-то бравые солдаты королевства Нардении ходили хмурые, с обветренными, потемневшими лицами. Даже темнота пещер не так угнетала, как холод, и острый пронизывающий ветер. Конечно, в этих неуютных землях встречалась жизнь, но казалось, что ее существование – случайность. Каменистые, поросшие пушистым зеленоватым мхом пустоши, сменялись снежными полями, покрытыми настом. И идти по нему было трудно. Наст, на первый взгляд твердый и надежный, проваливался под ногами, обнаруживая снежное месиво, в которое можно было ухнуть по пояс. Одиночные деревья, неведомо каким образом выросшие на этой неприветливой земле, иногда собирались вместе и образовывали редкие, продуваемые всеми ветрами, рощицы, не дающие укрытия и только затрудняющие движения. В первую ночь, после того, как мы выбрались из подземелья Великой Крепости, спасаясь от братьев Ордена Духов, Эжен, молодой парень, чуть постарше меня, стоявший на часах, поднял тревогу. Ему показалось, что нечто большое приближается к лагерю с горы, Камни перекатываются под огромными ступнями, хрустят, крошатся. Он до того перепугался, что едва не бросил пост, и только вмешательство бывшего сержанта Эймса Оллинса остановило юношу. «Стоять!» — рыкнул Эймс. «Стоять на месте!» И сам двинулся в ночную темноту. Я хорошо запомнил этот момент. По звездному небу летели рваные тучи. Свистел ветер, раздувая плащи, забираясь под одежду. И где-то в темноте хрустели камни, Я отчетливо слышал шаги. Остальные воины подтянулись поближе друг к другу, ощетинились клинками. Еще один солдатик по имени Аро трясся, как лист на ветру, норовя отойти назад, спрятаться за спинами. Его старший товарищ, ветеран Лус, грубо толкнул паренька древком короткого копья. Аро застыл на месте. В слабом свете звезд мелькнула большая косматая тень. Покатились камни. Я остро ощутил собственную ничтожность и бессилие. Только что мимо нашего костра прошло огромное горное чудище. Великан. Ночное, неизвестное никому существо, жившее, может быть, еще в те времена, когда люди только-только начали походить на людей. Об этих созданиях ходили легенды, никто их не видел. Но всегда в каждой деревне находился кто-то, кто после очередного стакана Эля начинал утверждать, что видел следы гиганта, либо слышал его дыхание или храп, а некоторые вообще рассказывали, что пережили нападение великана. В последнее, впрочем, верилось с трудом. Я понимал, что вздумы великана таковать не помогли бы ни острые клинки, ни древняя магия. Вероятно, остальные мои спутники тоже это понимали, и потому заснуть в ту ночь не смог никто. Когда бессонная ночь закончилась, и мы поднялись, чтобы продолжить переход через большую снежную равнину, почти у самого горизонта показалась линия далекого леса. Мы устремились туда. Перед нами растянулось снежное поле, обойти которое не было никакой возможности, и потому мы пошли через него, пока дорога не привела нас в узкое горлышко между отвесными скалами. Эймс ругался, ворчал, что, будь он каким-нибудь бандитом или убийцей, то устроил бы ловушку именно в этом месте. «Не кипятись», — успокаивал его Эйя, бывший начальник стражи Сирурона. «Тут никого нет, снег чистый, без следов. И потом, что делать в таком месте бандитом?» «Твоя правда», — согласился Эймс. «Но мне все равно здесь не нравится». К несчастью, он оказался прав. На середине пути Наст раскололся с треском, и Ара провалился под снег. Все замерли. Эймс развел руки и сделал несколько энергичных жестов. «Разойдитесь», — понял я. Бывший сержант обвязался веревкой, бросил конец Эжену, лег на Наст и ползком подобрался к краю дыры. «Эй, Ара, ты жив?» — ему никто не ответил. «Не мог же он провалиться под землю?» И вдруг огромный пласт снега начал опускаться — Вокруг зашелестело, затрещало. «Держи!» — крикнул я. Но и и сам знал, что делать. Он уперся ногами и натянул веревку. «Эймс, уходи! Быстрее!» Сержант стремительно откатился в сторону от расширяющейся дыры, вскочил на ноги, рванулся назад, увязая в снегу. «Бегите!» — крикнул он. «Бегите все!» Отряд разбежался в разные стороны. Огромный кусок снежного поля просел и неожиданно, провалился вниз в огромную расселину. «Ара! Ах ты! Все, пропал парень! а, -а, -а! Крысиный хвост!» Слышались ругательства, вопли и выкрики. Я не кричал и ничего не говорил, но прекрасно понимал, что бедному Ара не суждено было выжить. Он упал и, как оказалось, пропал навсегда. «Я же говорю, не нравится мне здесь», — бурчал Эймс, когда все немного успокоились. Он тяжело дышал, сворачивая веревку. «Совсем не нравится». Да уж, вздохнул Эйя, скверно все вышло. И ара потеряли, и пути дальше нет. «Жалко. Хороший был парень, честный». «А вот путь дальше есть», — ответил сержант и кивнул в сторону пропасти. «Смотри, там, на краю». Рыжий пригляделся. «Не понимаю, о чем ты?» «Смотри внимательнее, видишь?» «Нет», — Эймс вздохнул. «Край, у самой скалы, снег там не обрушился вниз». «Но это же просто козырек в пару локтей». «Да», — Эймс улыбнулся так, будто он увидел десяток обнаженных танцовщиц. «Но это путь, и мне он нравится». «Идти по козырьку?» — удивился Эйо. — Ну, если ты можешь предложить другой вариант. Можно, конечно, попробовать взобраться на скалу. Я слышал, в Нардении есть смельчаки, что живут рядом с горами и ползают по отвесным скалам, как животное. Лазают по ним буквально голышом. Таскают только сумки с каким-то волшебным порошком, который делает их руки липкими. И так, цепляясь пальцами, ползут по отвесной скале и даже вниз головой, как пауки. Они учатся этому с младенчества. Ты, случайно, не один из них? «Нет», — хмыкнул Рыжий, — «я так и думал, тогда другого пути нет». В ответ Эйя недовольно передернул плечами, уже представляя сложности задумки Эймса. По настоянию Эймса мы послали вперед самого легкого — виллу. Парню было страшно, но больше всего он, кажется, боялся Эймса. Грозный сержант навис, над ним сурово смотрел из-под густых бровей, зло щерился и втолковывал — «Слушай, солдат, слушай и запоминай. Это как бой, понимаешь? Это настоящее задание. Я отдаю его тебе как командир, и ты выполнишь его, чего бы это тебе не стоило. Главное, ты должен выполнить приказ. Перейти на ту сторону, солдат, понимаешь? Перейти живым. Ты перейдешь, сможешь?» «Да, сержант», — дрожащим голосом отвечал Вилла. «Не слышу», — рычал Эймс, «не слышу, солдат». «Да, сержант!» — крикнул паренек тонким надсадным голоском. «Не слышу уверенности!» — Эймс ткнулся лбом в лоб солдата. «Не слышу, солдат!» «Да, сержант! Смогу! Я смогу!» — отчаянно закричал парень. «Вперед!» — рыкнул Эймс и оттолкнул солдата. «Твоя задача — перейти на ту сторону, закрепить веревку и страховать следующего. Понятно?» «Так точно, сержант!» «Молодец!» — гаркнул Эймс. «Молодец, солдат! Пошел, пошел, пошел!» И парень пошел. Он выл от страха, цепляясь ногтями в мерзлый камень, а ноги соскальзывали с обледенелого снежного козырька. Один раз он обернулся и посмотрел на нас таким затравленным взглядом, что я с трудом сдержался, чтобы не броситься на помощь, хотя я понимал, что это смерти подобно. Козырек не выдержал бы двоих. Парень прошел и страховал идущих следом. А когда Эймс, шедший последним, перебрался на ту сторону... Вилла заплакал, но никто не осудил его за это. Ему налили в ловянную чашку двойную порцию сидра, и сержант хлопнул парня по плечу. «Из тебя выйдет толк, сынок. Бесстрашных людей не бывает, это все сказки для высоколобых писак и их деток. Настоящий воин тот, кто боится, но держит свой страх в узде. Вот так держит». И Эймс потряс жилистым кулаком, показав его остальным. «Поняли?» Солдаты послушно закивали, испуганно переглядываясь. Им вообще было тяжело в чужом мире среди льда, снега и камней. Но они шли вперед, рубили дрова, несли караульную службу, рисковали жизнью. Сержант был доволен парнями. Об этом он по секрету сказал мне на одном из привалов. «Ребята держатся. Может, из них выйдет толк, как думаешь?» «Может, и выйдет. Ты лучше в этом понимаешь», — ответил я и улыбнулся. Эймс выпятил грудь, важно прочистил горло, а потом гаркнул Дова, шедшему в авангарде. «Эй, волчий сыть, куда прешь? Не видишь снег рыхлый? Сядем все, как куры, в навоз. А ну, бери правее, на каменистый распадок!» Но как бы ни радовались люди, поход становился все труднее и труднее. Мучили бытовые неурядицы, не хватало еды, солонина осталось совсем немного. Дичь в этих краях попадалась редко. Некоторое количество круп было у каждого, и когда готовился обед, мы понемногу скидывали в общий котел. Лус, единственный среди нас, кто умел готовить, топил снег, вываривал небольшой кусок вяленого мяса, добавлял каких-то трав и заправлял все крупой. Этой похлебкой, довольно противной на вкус, мы и питались. Вечером всем выдавалось по маленькому кусочку солонины. Я уже привык засыпать со вкусом соли на языке, Желудок урчал, не собираясь мириться со скудной и грубой пищей, но другой не было. Надежда на то, что удастся подстрелить что-то к ужину, появилась, когда наш отряд наконец достиг леса. Деревья, вцепившиеся узловатыми корнями в твердую землю, поднимались ввысь и закрывали голыми ветвями небо. Наверное, коротким северным летом листва полностью прятало солнце, и среди деревьев царил вечный сумрак кто жил в этих мрачных лесах, кто прятался среди толстых стволов. Сразу в лес мы решили не заходить и сделали дневной привал у самой кромки. Я так устал, что свалил все свои обязанности на Эйя, а сам сел на войлочную подстилку и укутался в плащ. Мои спутники тем временем натаскали валежник и хворост, разожгли большой костер, и впервые за несколько тяжелых, казавшихся бесконечными дней, я согрелся. Остро и приятно пахло дымом. Откуда-то приволокли несколько поваленных бурей толстых стволов, устроили некое подобие изгороди вокруг лагеря с одним узким входом. Парням было тяжело, от них валил пар. Зачем это, спросил я Эймса? Пусть будет стоянка. Мало ли пригодится таким же путникам, как и мы, развел руками бывший сержант, будто бы стесняясь собственной сентиментальности, а потом добавил немного грубо. «Если солдат не работает, значит, он бездельничает. А безделье — верный путь к разгильдяйству. В моем отряде разгильдяев не будет. Эй, заработал батрясы. Я знал, что за показной грубостью в Эймсе скрывается добрый человек и хороший командир, который точно знает, когда нужно прижать подчиненных, а когда похвалить. В этом плане на сержанта можно было положиться. Вскоре в костер пирамидкой сложили толстые бревна. Тогда огонь будет гореть не ярко, но зато жарко и долго. Я закрыл глаза и сосредоточился. Нужно было попробовать увидеть то, что скрыто от других. На какой-то момент я почувствовал присутствие чужого разума, которое ощутил тогда в разговоре с Варло. Но было еще что-то, какая-то помеха или даже... Я сконцентрировался. Нечто холодное и большое мешало соединиться с призрачным собеседником — Казалось, будто я нахожусь внутри огромного купола изо льда. Мысли перескакивали с одного на другое, и в этом странном пространстве, где не было ни верха, ни низа, я падал и взлетал, но везде натыкался на холодную стену, и только где-то там, далеко, за прозрачной твердью, звучал голос. Мне даже показалось, что невидимый лед дал слабину — Раздался басовитый звон, будто лопнула огромная струна. Я ухватился за этот звук, как утопающий заплывущую мимо ветку, а потом постарался слиться с ним, настроиться на его колебания. Звон стал шириться, зазвучал громче, и уже не струна, а целый колокол загудел в моей голове. Вот уже грохочет камнепад, обрушивается ледяная лавина, и среди этого грохота падающих осколков прозвучало тающее эхо. «Лес!» «Через лес! Идти через лес!» Неожиданно что-то мелькнуло на самом краешке сознания, как тень всадника на горизонте. Мелькнуло и исчезло. Но я точно знал, что пока оно находится под ледяным колпаком, со мной мне грозит опасность. Пространство стало напоминать бушующее море или, скорее, поле большой магической битвы. Я осознал, что тут можно исчезнуть или погибнуть, Мой разум метнулся обратно, пытаясь вернуться в тело, но неведомые магические течения подхватывали меня и принялись швырять как щепку. Подумав о море, я нырнул, ушел на глубину туда, куда не проникал еще ни разу, и даже не думал о том, что это возможно. Сразу же волнение стало угасать, но возросло давление, и управлять своим сознанием стало невероятно трудно. В какой-то момент воздух закончился, я начал задыхаться, Давление было чудовищным, мое сознание почти померкло. В страхе, что отсюда можно никогда не вернуться, я рванул наверх, и тут почувствовал чужое присутствие. Здесь, на глубине, был кто-то еще. Не маг, нет, существо. Множество существ, совершенно чужих, удивительных. Я замер, ощутил прикосновения, легкие касания, Кто-то трогал меня, будто проверял, и меня опутали легкими прозрачными нитями, которые с каждой секунды становились все крепче. Я задрожал, будто муха в паучьей сети, а хозяин паутины приближался. И тогда, в ужасе, я ринулся вверх. С трудом разорвав магические нити, я вырвался из бурлящих волн, поднялся над бушующей поверхностью и устремился к своему телу. Когда я пришел в себя, надо мной склонился обеспокоенный Эйя. «Даральд, проклятие ты напугал нас, особенно когда начал метаться». «Я? Метался?» «Да, как в лихорадке». С трудом я встал и огляделся. Вечерело. Солдаты поработали на славу, и теперь маленький лагерь окружала стена из бревен по грудь высотой. «Эймс», — позвал я. «Я тут», — отозвался бывший сержант, он стоял около дальнего угла миниатюрной крепости. «Вы отлично потрудились», — сказал я, подойдя ближе. «Главное, сегодняшнюю ночь выстоять», — голос сержанта был мрачен. «Что-то не так?» «Конечно. Вокруг дикая местность, у нас заканчивается еда, мы устали. И, ко всему прочему, мы тут не одни». «Нас преследуют? Будет нападение?» Я подошел ближе к стене, всмотрелся в холодные фиолетовые сумерки. По небу неслись грязные темные облака. Злые звезды смотрели вниз, будто стая небесных волков. «Посмотри, вот там, около большого обломка скалы», — сказал Эймс. Я присмотрелся. «Это тот, что похож на спящую кошку?» Хм, — хмурый сержант позволил себе ухмыльнуться. «Действительно похож. Возле него, справа». Я посмотрел туда, куда ткнул пальцем Эймс. «Что ты там разглядел?» — спросил подошедший Эйо. «Следы». «Да, есть какие-то», — прищурился Рыжий. «Мы там не ходили». «Вот именно, что не ходили». Эймс выглядел очень собранно. Командиру не гоже показывать свое волнение. «Следы не наши, ведут в сторону гор, огибая лес и деревья. Но есть кое-что еще». Эймс махнул солдату... Тот отодвинул тяжелую корягу, закрывающую проход, и мы втроем молча вышли за ограду. К вечеру подморозило, снег сделался рыхлым, и типа нему было тяжело. Ноги проваливались. Не дойдя до камня нескольких шагов, Эймс остановился и присел. «Смотрите». Мы с Эйо послушно наклонились. В сумерках видно было плохо, но запасливый сержант прихватил с собой факел. «Они же...» Я от удивления потерял дар речи. «Это ж следы босых ног. Тут прошли голые люди». «Голые они или нет, я не знаю, но одно могу сказать точно. Они не знают, что такое обувь, и вряд ли сильно мерзнут. Еще что-нибудь видите?» Я осмотрелся, но ничего, кроме нескольких отпечатков босых ног на снегу, не заметил. «Ничего и много таких?» «Довольно-таки. Эти ближе других, потому я и отвел вас сюда». Эймс повернулся, махнул рукой Дова. «Эй, солдат, что видишь?» «Следы, сержант». «И еще что?» Солдат на некоторое время замолчал, приглядываясь. «Они не проваливаются». «Вот», — Эймс расплылся в улыбке, будто догадливым оказался его родной сын. «Они не проваливаются в снег». Я посмотрел на свои ноги по ушедшие в снежную крупу. «И они босые», — добавил солдат. «Молодец, а теперь шагом марш на пост, — рыкнул сержант, сменив настроение». «Не проваливаются», — пробормотал Эйя, задумчиво скребя бороду. «Да», — кивнул сержант, — «они живут в этих горах всю свою жизнь, понимаешь?» «Почему?» «У них стопа широкая, специально приспособленная, чтобы ходить по снегу и не проваливаться». «Такое бывает». Знаешь, я видел лягушек, которые могут лазать по деревьям, и даже белок, которые умеют летать с дерева на дерево. Но когда-то мне сказал об этом один мудрец, они были обычными лягушками и белками, а потом Эймс хлопнул в ладоши. Приспособились. Так и эти. А что случилось с тем мудрецом, спросил я, с которым сержант почему-то улыбался. Что рассказал про лягушку? А, Эймс махнул рукой. Голову ему отрубили, самозванец оказался. Развивать тему я не стал. Даральд, — продолжил сержант, — этих тварей тут полно, и они шли за нами все это время, понимаешь? Шли, но не подходили близко. А сейчас? Сейчас они ходят кругами, как голодные волки. И думаю, что ночь будет не самой простой. Это я виноват. Почему? Не стоило строить укрепление, наверное, босых тварей это злит. «Никто не хочет перемен, да?» «Точно!» «Но теперь ничего не поделаешь», — я огляделся. «Перемены не зовут, они просто происходят и все, так что...» Я не договорил. «Пойдемте-ка обратно», — заявил Эймс, настороженно озираясь. «Не нравится мне все это». Мы вернулись в лагерь. Тут тоже чувствовалась нервозность. Горели факела, солдаты расставили их так, чтобы в темноте видеть как можно дальше. Короткие заостренные палки были воткнуты в снег таким образом, чтобы их можно было легко подхватить и бросить. Мечи обнажены, топоры наготове. Луз зарядил арбалет, но стрел было мало, и надеяться на то, что удастся перестрелять врагов издали не приходилось. «Стрелы береги», — распорядился Эймс. «Стрелять только наверняка». «Как думаешь, нападут?» — спросил я. «Они подошли совсем близко, изучили место, не знаю, может быть». «Что?» Сейчас я подумал, что эти твари что-то вроде стражи. Похоже, они не хотят пускать нас вглубь леса. Вот тебе раз хмыкнул я. А как же страх перемен? Это тоже, Эймс сморщился. Но меня смущает то, что следы старательно обходят деревья. Они будто пустовые. К тому же могли атаковать нас и раньше, но выждали, будто не знали, куда мы пойдем». «Можно подумать, у нас есть другой выбор», — вставил Эйя. «Есть», — Эймс махнул рукой в темноту. «Там можно пройти стороной вдоль скального распадка». «Нет», — покачал головой Эйо. «Надо в лес». Эймс цокнул языком. «В общем-то, неважно, по какой причине они желают оторвать наши несчастные головы, главное, чтобы мы сумели удержать их на плечах». «Верно». Сержант двинулся дальше, а мой взгляд упал на Эжена. Тот сидел у костра и правил лезвие меча небольшим, видавшим виды точильным камнем. Он был хмур. «Чему печалишься?» — я подошел и сел рядом. Эжен покачал головой. «Когда ждешь, всегда в голову приходит разная ерунда». И все-таки, протянув руки к теплу, я смотрел в огонь. Языки пламени отплясывали свой завораживающий танец.